Глава 9. Итак, я приближаюсь к разгадке зловещих убийств двух банщиков и тайны пропажи мафиозника Климова. И как вы, наверное, догадались, приближаюсь я к ней опять на трамвае. После метро это теперь мой любимый вид транспорта. Данные двух исполнителей убийств сейчас лежали в нагрудном кармане, в моей записной книжке и грели сердце. Один из них сейчас, возможно, торговал пивом в бане, а второй с самым серьезным видом готовился поехать на встречу, которую я ему назначил. Не исключено, что в «Опеле». Данные его установить не составило особого труда. Позвонивший мне накануне Сергей все объяснил. «Запорожец» давным-давно снят с учета, но в картотеке еще числится, то есть под одним номером в городе две машины, вернее, одна — «Опель», но в картотеке есть и «Запорожец», и «Опель». В принципе, ничего удивительного. В нашей картотеке черт ногу сломит. Но самое интересное, что владелец опеля Валерий Иванович Зверев ранее работал в милиции. Знаете кем? Опером. Коллеги, значит. Позвонив в кадры, я узнал, что мой новый знакомый был отчислен из славных органов за дискредитацию звания сотрудника милиции. Но кадровик мне по секрету сообщил, что за этой стандартной формулировкой скрывается гораздо большее. Связи с мафией... Всякие темные делишки и прочее. Кстати, был в биографии Зверева еще один занимательный эпизод. Потерянное удостоверение опера. Возможно, он предвидел свой скорый уход из милиции, поэтому заблаговременно потерял ксиву. Хитрый. Утром я успел заехать в одно местечко, в управление бань. У нас, оказывается, и такая организация имеется. И там я узнал очень интересную подробность. Но об этом после, так как сейчас моя остановка. Я приехал. «Но если вы решили, что я приехал в логово бандитов, то крупно ошиблись. Я приехал снова в баню». Голубые глаза заведующей не давали мне уснуть всю сегодняшнюю ночь. Очень хотелось их увидеть. Я, не снимая эту лупчика, пересек холл по направлению к одной знакомой двери и, тихонько постучав, произнес. «Тук-тук, к вам приперся Дед Мороз, он подарочек принес». Татьяна Васильевна была одна. Она стояла у окна и курила. Я вошел в кабинет, увидел торчащий в замке ключ и запер дверь. Она обернулась. «Что это значит?» «Ничего», — спокойно объяснил я, опуская ключ в свой карман. «Хочется поговорить в спокойной интимной обстановке, а я не люблю, когда мешают. У вас как с основным инстинктом? Все в порядке?» «Вам что, делать нечего?» «Что вы себе позволяете?» «Мне действительно нечего делать, и поэтому временем я располагаю в отличие от вас. У вас его не так уж много осталось». Я уселся напротив директора. «Ничего не понимаю. Вы можете объяснить, что вы хотите?» «Конечно. Я за этим сюда и приехал. Но давайте договоримся. Сначала объясняю одну вещь я, а потом вы — другую, так как, несмотря на мою чертовскую сообразительность, скромность украшает. В этой истории для меня много неясного». «И что же вы хотите услышать от меня?» «За что ваш любовник Валера Зверев вместе с пивным Игорем замочили ни в чем не повинных сторожей?» Ха-ха, вы явно сумасшедший. Какой зверь, в кого замочил? Вы хоть сами-то соображаете, что за чушь несете? Ах, значит, я, наверное, ошибся. Тогда приношу свои извинения и удаляюсь. Я поднялся и направился к двери. Да, кстати, чуть не забыл, обернувшись, произнес я. Старее, знаете ли, попробуй все, запомни. Кажется, упомянутый мной зверь сейчас собирается на одну любопытную встречу. «Через сколько он выйдет из дома? Минут через пятнадцать? Значит, вы еще можете позвонить ему и пожелать счастливой дороги, а заодно и попрощаться. Навсегда. Обратно он уже не вернется». «Не понимаю», — сильно изменившись в лице, прошептала директорша. «Но как же? Ведь ему вчера позвонила одна дамочка и назначила встречу. А кем она представилась, вы не в курсе? Кажется, девушкой Максимова. И что она заявила?» что якобы у нее имеется письмо от Сергея, страховочный вариант, так сказать, где содержатся довольно ясные намеки на причины его возможного убийства. А также имеется одна интересная вещица — перстень Михаила Климова. И за эти безделицы она затребовала всего-то каких-то пять лимонов, в противном случае это имущество окажется на литейном четыре. Ничего не забыл? Татьяна Васильевна молчала, напряженно занимаясь мыслительным процессом. Мужик на стене кабинета уже покрылся потом. Бедняга, и как он все это выдерживает? «Так вот», — продолжил я, — «если мы сейчас не позвоним и не отменим встречу, знаете, куда он приедет?» «Нет, не в милицию, а к Марии, точнее, к просто Марии. Такое имечко вам ни о чем не говорит?» Заведующая побледнела, как снег за окном, потом схватила трубку телефона и впилась пальцами в диск. Я абсолютно спокойно следил за ее манипуляциями, не пытаясь помешать. Вдруг она замерла, внимательно посмотрела на трубку, затем на меня. «Что, телефончик сломался? Ах, какая жалость! Ну ничего!» «Я догадываюсь, кажется, в чем дело. Там за дверьми случайно пара проводочков оборвалась. Можно починить. Времени еще минут десять. Ой, вот ключик, кажется, потерялся. Но он найдется!» «Давайте сделаем так. Я буду его искать, а вы мне пока рассказывать. И чем быстрее вы будете излагать свои мысли, тем быстрее я буду шевелиться. Ну что, погнали?» Татьяна Васильевна как-то по-змеиному зашипела. «Отдай ключ, сука!» «Ну вот, ваш дорожайший меня свиньей обозвал, а вы — сукой. Так не бывает. Вы уж договоритесь между собой как-нибудь. И, кстати, не советую кидаться на меня, как волк на зайца». Я хоть и не очень хорошо владею боевыми искусствами ниндзя, но с вами как-нибудь досправлюсь. Да улыбнитесь вы, в конце концов. Гнев не очень идет вашему лицу. Кстати, время бежит. Я жду. Мы же деловые люди. Так давайте меняться по бартеру. Вы мне расклад, а я вам жизнь любимого». Я улыбнулся самой моей доверчивой и располагающей к откровенности улыбкой. «Какой смысл мне вам что-то рассказывать?» «Если Климовские его не прибьют, так вы хапните и по головке не погладите». «Вы забываете одну маленькую деталь. Климовские ребята шутить не любят. Они из Валерика все вытрясут. Все. Ну а потом и до вас доберутся. Из-под земли, но достанут. А в тюрьме вас, пожалуй, охрана обеспечит. Намек понят? Я жду. Вы между двух огней выбирайте тот, что потише». «Хорошо, хорошо. Эти козлы сами виноваты». «Я про Комарова с Максимовым. Влезли идиоты!» «Давайте по порядку. И меньше курите. Время бежит. Песок сыплется. Я так полагаю, Климов убит?» «Да, его Валера положил». «Из обреза?» «Да. А вы откуда знаете?» «Неважно, продолжайте. За что он его грохнул?» «Это долго объяснять. Клим слишком оборзел в последнее время. Много хотел. Слишком много». «Борьба за власть?» «Называйте, как хотите. Он засиделся в своем кресле, а уступать не собирался. Пришлось помочь». Зверев знал Клима лично. «Да, но не близко. В тот вечер он пригласил его в баню. Баня уже закрывалась. Пригласил якобы для продажи оружия. В мужском отделении в подсобке Клима ждали. Валера и еще трое ребят, я фамилии не знаю. Валера предложил Климу договориться по-хорошему. Я не знаю, о чем шла речь, меня там не было». Клим возню затеял. Валера достал обрез и в башку Клима положил. «Стоп-стоп. Никогда не поверю, что вы не знаете приятелей своего милого». «Я сказала, что не знаю фамилий». «Татьяна Васильевна, ну почему все из вас надо клещами тянуть? Можно подумать, мне все это надо. Прежде всего, это надо вам. Итак, кто там был?» «Я клички только знаю. Казак, Сток и Желудь. Они судимые. Если захотите, найдете. Живут где, не знаю». «Прекрасно. Ну а обрез Валерик где взял? Случайно не у Максимова? Сторожа?» «Да, Макс его из дома притащил, чтобы баню караулить. Валера в тот вечер его попросил обрез на всякий случай судить, сказал, что едет на одну встречу. Тот дал». «Неужели у Валеры и его ребятишек нет стволов? Ерунда. Я так полагаю, он знал, что Клим из баньки не вернется, а Стрелки решил на Максимова свести, убив Клима из его обреза». «Я не знаю». «Ну а труп? Ведь зима, тело спрятать очень тяжело». «Поэтому его и притащили в баню». «Топка». «Да». «А Комаров с Максимовым?» «Эти козлы все видели, решили деньжат срубить, суки. Им помогли, пристроили. Они в благодарность. Сволочи!» «Они кольцо в подсобке нашли, Климовское. Ну и намекнули Валере, что у них его выкупить придется, Уроды!» «Шесть лимонов попросили, по три каждому, а иначе, мол, кольцо уйдет на литейный с соответствующими объяснениями». И Валера, недолго думая, с пивником Игорем их и примочил. «Комарова из Максимовского обреза, а Максимова ножичком с вашей, кстати, подачи». «То, что я рано или поздно найду виднягу, вы поняли правильно, и попросили Игоря срочника и незаметника меня пропасти, указав на меня в баре, где я наслаждался коктейлем. Валера помог». Ему, как бывшему оперу, пять баллов за исполнение. И я еще долго ломал голову, почему и Максимов, и Комаров не сопротивлялись. Да потому что не знали, что Игорек тоже в вашей веселой компании. Вы все рассказали, красавица? Все. ай ай ай черт, куда же ключик провалился? Не дай бог в машину норку, тогда Валерику я не позавидую. Ну, я правда все сказала. Я-то в их разборки не лезла. А Валера меня только Макса попросил помочь найти, поэтому я им про вас рассказала. Охотно веря, только есть еще одна маленькая деталька. Совсем маленькая. В прекрасно-безоблачном прошлом, когда Клим еще не был мафиозником авторитетом, а вы, заведующий банькой, когда вам обоим было лет по 17 и вы учились в одной школе, между вами приключилась одна трогательная история. Любовный романчик. Откуда вы знаете? В управлении банью у вас очень болтливые подруги. А как известно, первая любовь — самая сильная, и Клим наверняка помнил о ней, так как слыл человеком сентиментальным. И еще одна деталь. Он никуда не ездил без охраны, а тут вдруг сорвался. Так кто пригласил его в баню? Валера? Или вы? Директор молчала. «Вы? Вы? Может, захотелось отомстить бывшему любовнику за то, что он вас бросил? А может, еще что?» Черта с два, к Валерии Миша поехал бы без охраны, а к вам другое дело. И потом, чтобы знать подробности, о которых вы мне рассказали, надо присутствовать при встрече». А с колечком все просто. Клим, мужик, не глупый, понял, что может отсюда не выйти. Ну и пока возился с хлопцами, колечко свое где-то под лавочкой и спрятал. Вроде как сигнал, где его искать можно. А может, случайно в драке обронил. «Верно?» «Кстати, оружие он не захватил с собой, полностью вам доверяя. «Да, любовь — штука хорошая. Бедный Клим. Одно радует, кремировать не придется». Татьяна Васильевна зарыдала. «Это все из-за Валеры, я люблю его». «Зато Валера вас не очень, потому что, как только узнал, что у вас с Климовым был роман, тот же решил воспользоваться этой приятной неожиданностью». «Вы ничего не понимаете». «Может быть». Работая в милиции, я научился думать несколько стереотипно, что, кстати, нередко меня подводит. Но в основном жизнь течет по одним законам, и исключения очень редки, хотя, может, я и не прав. У нас еще есть пара минут. Не хотите окончательно излить душу? Да хватит реветь, еще не все потеряно. «Попадете в саблино, в женскую зону, научитесь варежки вязать, платочки всякие. Лет через десять вернетесь рукодельницей, устроитесь на фабрику «Веретено» на должность вязальщицы пятого разряда. Уважаемая профессия, не то что заведующая баней». «Откройте двери!» Последний вопрос. Валера имел свою команду, собираясь подмять клима? «Не знаю». «Ну хорошо». Я открыл двери, соединил обрезанные проводки и кивнул Татьяне Васильевне схватила трубку и стала накручивать диск. «Никто не берет, он уже уехал», — через минуту произнесла она, уже даже не побледнев, а позеленев. «Естественно, ведь сегодня подруга Максимова перезвонила и перенесла встречу часом раньше, но вы особенно-то не волнуйтесь, в жизни всякое бывает. Может, Валера опоздает, а может, Мария что-нибудь напутает или раздумает приезжать. Мне почему-то кажется, что именно так и случится». «Говорят, что у меня есть способности к предвидению, Могу будущее предсказывать». Я растянул рот в улыбке и подмигнул Татьяне Васильевне. «Очень трудно, практически невозможно описать то, что приключилось с ее лицом». «Но я и не собираюсь рассказывать вам всякие страсти. Не любитель пугать граждан». Одним словом, потенциальная энергия директорши очень резко перешла в кинетическую, и она с криком «КОЗЕЛ!» бросилась на меня. Но ничего себе благодарность!» Я ее хахля, можно сказать, от верной смерти спас, а она меня козлом. И кем я только уже не был, и свиньей, и сукой, и козлом, хорошо хоть до хорька не дошло. Нет ничего более приятного, чем ощутить воздействие отточенных женских ногтей на своей нежной коже. Татьяна Васильевна не зря их постоянно точила, так что приношу свои извинения настоящим мужчинам и строго воспитанным дамам, но я ей врезал по морде. А что делать было? Ждать, когда она мне глаза выцарапает? Нет уж, зрение у меня одно, и если каждая мадам будет пытаться меня его лишить, то после нескольких попыток я мигом стану котом Базилио или Гомером. От моего удара Татьяна Васильевна влетела обратно в кабинет и исчезла за какими-то коробками с полотенцами и простынями. Я неторопливо проследовал вслед за ней, достал наручники, прицепил падшую женщину к батарее, вышел из кабинета, закрыл двери на ключ и вновь оборвал провода телефона. Пускай крошка побудет под домашним арестом. Затем, на всякий случай, я поднялся на второй этаж, убедился, что Игоря пивника нет, и вышел из бани. Игорек, наверное, вместе с Валериком и прочими казаностерами умчались навстречу, которую я им назначил. Вернее, не я, а Вика. На нее прямо вдохновение какое-то нашло после основного инстинкта. Вот что значит фильм про любовь. Выйдя из бани, я зашел в телефонную будку, позвонил в свою дежурку и попросил срочненько приехать на машине на Лиговку и забрать из кабинета директрису. Ключи от кабинета я положил на телефонную будку, а если она вдруг будет пытаться снова расторапать кому-нибудь глаза, можно запереть ее на полчасика в парну, а потом окунуть в снег. Остудится, говорят, успокаивает. Сам же я, обтирая расторапанное лицо платочком, в припрыжку побежал на остановку. В припрыжку, потому что Татьяна Васильевна успела содануть мне острый туфли по голени. Невоспитанная дама. А если б еще куда попала? Теперь весь дальнейший успех задуманной мною комбинации целиком и полностью находился в руках работников общественного транспорта. Мне повезло. Не прошло и пяти минут, как подали нужный мне трамвай. А еще через полчаса я уже сидел в теплом Викином кабинете и отстукивал мелодию на ее пишущей машинке. Вика, естественно, обрадовалась моему неожиданному визиту и бросилась было ко мне на шею, но я в рабочее время занимаюсь исключительно делами, а не любовью, поэтому, мягко отстранив ее, я твердо произнес. «Бэби, у меня слишком мало времени. Займемся этим завтра». Пока я барабанил, Вика вскипятила воду и заварила кофе. Это было очень кстати. Мозги медленно оттаивали с мороза. Я откинулся в кресле, блаженно вытянул ноги и промычал. «Хорошо». «Ты о чем?» «Вообще, ты знаешь, я тут одну историю раскрутил. В одной баньке молодая, перспективная команда грохнула крестного отца районного масштаба. Ну, может, городского». Грохнула, конечно, не за аморальное поведение, а чтобы занять его место. Потом два дурачка, ставшие случайными свидетелями, решили тоже занять место повыше, о чем и сообщили убийцам, потребовав свою долю. За что? И были несправедливо обижены. Один застрелен у дома. Второй зарезан в психушке, куда спрятался, увидев, как замочили его дружка-приятеля. И какой можно сделать вывод из всей этой истории? Какой? Очень простой. Не надо было им этого делать. Кому? Первым или вторым? И тем, и другим. Мафия мафии, но надо ж и совесть иметь. Я, конечно, ребятишек понимаю, кому охота всю жизнь шестерить или бани караулить? Боссы командуют, мы бегаем, а мы чем хуже? Дурачки. Они забыли закон кругооборота воды в природе. Сегодня они, а завтра их. А посему? Сиди и не высовывайся. Целей будешь. Высунешься, Получишь по носу. А то какой-то в последнее время подход примитивный к проблеме занятия достойного положения в обществе. Патрон в патроник и по коням. Пять секунд, и я король. Не, так неинтересно. Ну ладно, я отвлекся. Поставив чашку на стол, я вытащил из машинки лист и еще раз перечитал его. Начальнику милиции города Санкт-Петербурга заявление «Я, Комаров Михаил Евгеньевич, проживающий там-то-сям-то, находясь в здравом уме и твердой памяти, сообщил, что такого-то-сякого-то стал невольным свидетелем убийства товарища Климова Михаила. Убийство произошло в бане на Лиговском проспекте, где я работал сторожем. Климов был приглашен туда своей бывшей любовницей Татьяной, являющейся заведующей баней». Далее шло описание убийства, которое моя больная фантазия изобразила очень живописно. А в конце я указал, что заявление написано на случай преждевременной кончины автора. И, конечно, число и подпись. Настоящее. Подлинное. Любая графическая экспертиза установит этот факт. А раз так, у меня в руках неопровержимые доказательства на ребят, убивших Клима. Второе заявление от Максимова было аналогичного содержания. Конечно, плохо, что мне нечем доказывать убийство самих писателей, но это и понятно. Не могли же они знать, кто их пришьет. Предполагать могли, но, увы, знать наверняка нет. А я знаю. А поэтому надо применить в жизнь ленинский принцип о неотвратимости наказания, для чего я вытащил из Викиной канцелярии парочку конвертов и заклеил в них только что напечатанное заявление. Затем на одном я написал «начальнику милиции литейный четыре. Такой должности нет, но ребятам-то того знать и не положено. А на втором — просто Марии. Да, забыл уточнить маленькую деталь. В первый конверт я положил фотографию климовской гайки, а ко второму прицепил саму гайку. На память Машке от Мишки. «Разумеется, я не собирался бросать такую бандерольку в почтовый ящик. Вы вообще обо мне не весь что думаете. Нет, я отвезу ее на трамвайчике в гостиницу и суну под дверь номера Марии». Будем надеяться, что какая-нибудь горничная не прихватит ее себе, как бесхозно валяющуюся, и она дойдет по назначению. А уж выйдя из гостиницы, я пущу второе письмо в почтовый ящик, после чего я махну рукой, дам старт и засеку время. Кто быстрее сцапает ребяток, наша славная милиция или наша славная Казаностра? Думаю, что, как всегда, в подобных соревнованиях милиция окажется на втором месте. Только на составление плана задержания и его согласование с руководством уйдет пара недель. Но меня это касаться уже не будет, потому как начальство, похоже, надоели мои художества, и после Нового года я вылетаю из милиции. У нас-то тоже действует правило. Не высовывайся. Твое дело шестое – выполнять, что скажут. Положено бумажки писать – сиди, пиши. Положено водку купить, пей. Положено быть Шуриком Антиповым, будь Шуриком Антиповым, играй свою роль. Неважно, что пьеса, дерьмо. Это не тебе решать, ты не режиссер. А если ты вдруг решил самодеятельностью подзаняться, мы тебя быстро на место поставим. Поэтому будь как все, сиди и смотри поле чудес. Жизнь под копирку. Я вздохнул, надел тулупчик, чмокнул вику и вышел. Вечером, успешно завершив намеченные мероприятия, я вернулся в отделение. Татьяна Васильевна уже сидела в камере. В связи с тем, что я был человеком, слово и обещал уберечь бедняжку от преступных разборок, определив ее на женскую зону в Саблино, и так как письмо мое, точнее Комарова, в большой дом еще не дошло, придется отправить ее на Каляева суток на 15 за мелкое хулиганство. Доказательства того хулиганства пребывали у меня на лице – Раны от ее когтей приносили мне неописуемые страдания, особенно на морозе. Одним словом, написав рапорт и оставив его у дежурного, я пошел к себе. Отопление так и не включили. Обогреваться придется теплом собственного организма. Бумага заявлений тоже не убавилась. А что, если Шурику отстегивать по три тонны, чтобы он их за меня писал? Вроде как халтура. Надо будет предложить. Я думаю, он согласится. Но тут дверь моего кабинета распахнулась и на пороге появилась долговязая фигурка Женьки Филиппова с улыбкой во всю физиономию. «Наш привет передовым борцам за дело рабочего класса!» Судя по зычному голосу, ангина слабил свою смертельную хватку на твоем недоразвитом горле. А за то, что ты, козье морда, профилонил неделю, а я отдувался, перекрывая твою территорию, заведешь за меня пару дел оперучета и побыстрей до возвращения мухомора из РУВД. «Ладно, что тут нас новенького? Я слышал, макруха у меня?» «Как там? Зацепки есть?» «Глухо, как в танке. Похоже, мафиозные разборки. Киллеровский вариант». «А, ну тогда вряд ли докопаемся. Ты глянь, что я сейчас у одного мафиозника изъял. Справочку». «Ха, ну ребята дают, артисты. Я этого человека уже целый месяц спасу, за ним подвигов всяких не сосчитать». А тут узнал, что он со стволом ходит, ну и прихватил. Думал, сейчас за ствол зацеплюсь, дарла этого на нары упрячу, а дальше уж потом крутить буду. А он мне во справочку. Я взял протянутый Женькой листок и прочитал. Справка дана настоящему гражданину Кудрявцеву Анатолию Сергеевичу в том, что он только что нашел на улице пистолет системы «Вальтер» и везет его для добровольной сдачи в территориальное отделение милиции. Начальник такого-то отделения милиции — майор милиции Иванов. «Да, оригинально». «А ты хочешь, чтобы мы с ними справились?» «Нет, я не Дон Кихот!» Женька погасила стену окурок и вышел из кабинета. Я поднялся, поежился, накинул тулупчик и подошел к окну. Пожалуй, я правильно сделал, послав Марии одну из писем. Страховочный вариант, так сказать. Они быстрее решат проблему правосудия. Нам до них далеко. Они поле чудес не смотрят и бумажки не пишут. Они действуют. К отделению подъехал УАЗик. Из него осторожно вылез мухомор, за ним Шурик Антипов, и оба, о чем-то переговариваясь, направились к дверям. «Ну все, сейчас начнется. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция конечная». «Товарищ Ларин, ваш выход. Не забыли?»